Наши задачи сейчас воистину исхотологичны, это сказал священник Владимир Христовой. Он предложил перед лицом грядущих катаклизмов и мнимого торжества христоборцев и русоненавистников сформулировать особый чин русской жизни и смерти, церковный чин русского бытия как особой формы православного богослужения. Это самое главное. В нашей России всё должно быть чинно, строго и свято. И ещё, как священник это замечательно выразил, человеческие расчёты, факторы и рассуждения, политехнологии и орка операции, дипломатические трюки и страхование тут ни причём. Чушь всё это. Если мы благое дело попытаемся сделать их методами, то тогда чем мы отличаемся от них? А их методы известны, и переиграть их на собственном поле невозможно, так как они профессиональные интриганы и асы подлицы. Наше поле борьбы небо. И только небо, небо ведь на земле начинается. Но до небешка надо дотянуться, вот в чём главная проблема. Не охота, лень, маловерие, малодушие, надежда на воз, ложные цели до да высокой самомнения и прочие подобные. Суетливые только суету и могут породить, но мы не можем позволить себе осуетить последний духовный рубеж нашего подъибающего отечества. Небо взирает на нас и ожидает небесных поступков. Нужно готовить таких людей, которые будут активно действовать не от себя и не для себя, а для спасения русского православия, а с ним и святой Руси. А с ним и святой Руси. Что может быть более серьёзным? Это, по сути, дело для хрестовых мучеников, ибо им предстоит жесточайшая битва с врагами как видимыми, так и невидимыми. Просто провозглашать благонамеренные декларации на руинах России дело бесполезное и бесплодное. Надо бороться, биться, сражаться. Вообще-то, накопившиеся перед нами задачи под силу токмо святым. И надо знать правду о том, что происходит, как бы тяжело она ни была. Надо понимать, в чём заключаются угрозы и с Божьей помощью находить пути спасения. А если враг начнёт вооружённую агрессию против Святой Руси, мобилизовать и физические силы для обороны отечества. И в этом случае никогда не забывать, что Бог не в силе, Бог в правде. Что же делать? Бог судил нам родиться именно в это время и послужить ему в нашей стране, главному плоти истинной веры нашей православной, форпосте и бастионе борьбы с глобальной хазарией и главной её мишени. Но тогда в древности русскому войску сражаться с сильным хазарским каганатом тоже было нелегко, но по молитвам святой равноапостольной княгини Ольги справились, так и сейчас будет. Святая равноапостольная княгиня Ольга, моли Бога о нас. Чтобы мы были в отношении планов Каленадана вот так же проницательны, как они в отношении перспективы, которую они нам готовят своими провокациями, главное понять матрицу их действий, чтобы знать, чего ожидать, ну и, соответственно, стараться с Божьей помощью защитить себя. Цель их нам ясна построение глобального каганата на обломках национальной государственности и традиционной веры. Главным препятствием для них в осуществлении этих планов является Россия. Поэтому решающие схватки с ними нам не избежать. И к ней мы должны быть готовы в военном, и экономическом, политическом, психологическом и информационном отношении, то есть ментально, в нашем сознании, и самое главное, мы должны быть готовы духовно. Мне возразят и скажут, что это на данном этапе нереально, и на эти настроения арабской обречённости хазары и рассчитывают. Значит, нужно думать над тем, как это сделать хотя бы частично, а потом и полностью реальным в состоянии безнадёжности и беспомощности ещё никого до добра, а тем более до победы, до нашей победы не доводили. Но надо сказать, что такому государству, как США, в 1000 раз тяжелее, чем нам. У нас есть надежды и пристанище в вере, а у них этого нет. Вместо истинной веры им их прохазарское и откровенно хазарское руководство подсовывает христианский сионизм и прочий духовный ирзац. А ситуация там в связи с организованным Rothschild'ами и компанией финансовым кризисом прямо скажем, очень и очень тревожная, если не сказать, взрывоопасная. Но вернёмся к матрице действий иллюминатов Данитян, которыми движет хазарская неустрибимая похоть к убийству, вследствие чего они достигают своих целей исключительно с помощью войн. Самый легкий способ спровоцировать войну – устроить экономический кризис, вызвать тем самым социальную нестабильность, подвести к политическому кризису, например, в форме угрозы переворота или революции, либо в форме гражданской войны, ну а затем народу предлагается мировая война как единственный путь выхода из всех проблем. С начала века эта матрица с выходом в мировые войны оказывалась привязанной, как это ни странно звучит, к процессам, происходящим прежде всего в США. Ниже приводится диаграмма крупных финансовых кризисов США в период с 1910 по 2008 годы. Источник Федеральный резервный банк в Сент-Луисе. Федеральный резервный банк это очень авторитетный источник, потому что он был основан хазарскими банкирами, они им руководят и держат таким образом под финансовым прицелом всю Америку. На данном графике первая надпись слева от показателей, отмеченных первым эллипсом, гласит Великая депрессия. Дальше справа от второго эллипса написана сокращенно Вторая мировая война, затем третий эллипс, обозначающий стагфляцию. И дальше подходим к нашим дням. График зашкаливает. Он намного выше, чем во время предшествующей Второй мировой войне. И около этой неудержимо рвущейся вверх линии написано «Другая депрессия» или «Другая мировая война». Почему прежде всего в США хазары взрывают эту мощнейшую экономическую бомбу? Да потому что только эта страна с её самым мощным в мире военным потенциалом способна втянуть мир в мировую войну. Хазары накачали Америку военными расходами, как наркотиками. Они подсадили её на иглу войны так, что без неё у Америки начинается ломка, способная привести к гибели. Поэтому для продолжения даже элементарного существования ей нужно всё больше и больше наркотика, который называется войной. И не случайно там возникли паразитирующие на войне и заинтересованные в ней частные военные компании, ЧВК, в прообраз глобальной армии глобального каганата. Эта транснациональная армия состоит из солдат, которые воюют не за отечество, а за деньги и идут на войну не умирать, а убивать. У них психология и душа граждан мира. Это военные кочевники, которые в отличие от обычных перемещаются по свету не в поисках новых впечатлений или доходов, в поисках войны. У них война внутренняя органическая потребность, как у хазар. Это самые настоящие армии антихриста. Для того, чтобы заставить США включиться в мировую войну, нужно подвести народ к мысли о войне как о единственном спасении. Пока что в Афганистане и Ираке воюют американские армии и ЧВК, но не весь народ Что нужно для того, чтобы заставить народ не просто согласиться на войну, как в случае с Афганистаном и Ираком, но даже потребовать её и пойти воевать? Нужна провокация в виде некоего события, которое может вызвать шок. Накануне Второй мировой войны это был Перл-Харбор. О том, что это была организованная правительством США провокация, направленная на то, чтобы привести население в шок и захотеть отомстить именно военным путём, было написано в книге Невидимой Хазарии. Состояние локального шока вызвало провокации с террористическими актами 11 сентября, и народ согласился на локальные войны в Афганистане, а потом в Ираке. Для того, чтобы запустить глобальную войну и втянуть в её участие весь американский народ, в стране нужно устроить провокацию, которая вызовет тотальный шок. Своеобразной артподготовкой к ней является мировой финансовый кризис. Кстати, этот кризис имеет ещё одну очень важную направленность. Ведь там, где кризис, там страдания. А там, где страдания, там у людей без веры, а сделано было всё, чтобы таких стало подавляющее большинство в мире, появляется желание их как-то облегчить. И тут им предлагают именно то, о чём написано в книге Невидимой Хазарии наркотики. И Хазария получает огромное количество подданных-зомби, готовых на любые жертвы и преступления ради дозы. И на фоне управляемого хаоса михаоса войны возникает хаос отношений в человеческом сообществе, вызванный криминализацией и асоциальным поведением людей, одержимых нарко и прочей зависимостью, так они получают гигантские доходы от войны и от наркотиков одновременно. Кризис имеет крайне негативную динамику, как следует из прогноза ГИАП Номер 30 от 16 декабря 2008 года. Уже в ближайшем будущем ожидается обострение мирового финансового кризиса. В глобальной экономике проявятся три крупных дестабилизирующих процесса. Первое станет очевидным затяжной характер кризиса. Второе взрыв безработицы по всему миру. Третье риск внезапного коллапса пенсионных систем, основанных на частных фондах. Кризис ударит по сотням миллионов людей и может вызвать социальный хаос. В соответствии с прогнозом преодоления кризиса в США и Великобритании и возврата к нынешнему уровню, можно ожидать только к 2018 году. Фондовый рынок, возможно, восстановит уровень 2007 года только через 10 лет, если вообще его восстановят. По оценкам LIAB E 2020, нынешний кризис является более глубоким и длительным, чем кризис 30-х годов. Поэтому можно ожидать перехода мирового финансового кризиса в военную фазу. Вы спросите, где набрать такую большую армию, которая бы смогла вести глобальную войну в интересах не своих государств, а глобальной элиты глобального каганата? Тут всё продумано. Посмотрите на прогноз. Финансовый кризис спровоцирует взрыв безработицы по всему миру. Гигантская армия безработных, которым нужно кормить семьи и платить за жильё. Иначе они будут не только голодными, но и бездомными. Государство не может им предоставить работу и дать требуемые им средства. А кто может? А могут частные военные компании. К ним и толкают финансовый кризис, глобальную армию безработных, чтобы превратить их в глобальные вооружённые силы невидимой хазарии, которые будут воевать за её интересы против национальных государств. На плакате, приведённом здесь, написан вопрос: "Наступает конец мира? Где взорвётся? Не будем гадать. Мест на земле много. Но то, что это будет связано с Россией, в этом можно не сомневаться".